Значит, что-то случилось с Русиновым. В пещере обнаружил груду углей и головни на насосной площадке, расплавленный и застывший свинец. Понял, что человек ушел без машины, зацепил ее и притащил в поселок. Не хотелось обвинять отца Ольги, а косвенно и ее, но и оправдывать трудно. Участковый связан с хранителями, это установлено, и, мало того, покрывает сирогонов, скупающих оружие, не имеющих документов. Если он, Русинов, знает, что за войско сидит в лесу, то участковому, имеющему своих осведомителей, не знать об атамане летчике Паше Зайцеве полный абсурд. Значит, атаман выполняет определенную функцию у хранителей. Они нуждаются в Паше и с его гвардией, и поэтому позволяют сирогонам жить в этом регионе. Вроде беглых пограничных казаков, которые держали как смертников за возможность вольно жить и пахать землю. Возможно, Лабан и казаки не знают истинной сути, но Атаман знает. А снежный человек, в стекле пулевая пробоина, участковый мог понять, что Русинов отстреливался от снежного человека. Там же куча следов его присутствия. Мятые, погрызенные банки, выломанные дверцы. К тому же, это не снежный человек. Конечно, если умеет читать. «Одичавший сумасшедший земщиц. Участковый мог решить, что произошла схватка с ним, и в результате Русинов пропал. И это абсурд. Следы на дороге после дождя, пожалуй, видны до сих пор. Он просто пытается оправдать Ольгиного отца. На окраине поселка залаяла собака, и голос ее, словно подхваченный ветром, разлетелся по всем улицам кого-то еще носила ночью. Русинов услышал мягкий шелест шагов по земле, осторожно привстал, чтобы не качать машину, и отодвинул край навески. К воротам участкового подходили двое мужчин в спортивных костюмах. В темноте отчетливо белели белые лампасы на брюках, окантовка обшлагов и воротников. Один сел на скамеечку у ворот, другой перемахнул через изгородь полисадника, подошел к окну, осторожно постучал.